«Ты ведь не откажешься составить мне компанию на прогулке перед началом сбора?» — мило улыбнулась девчушка. «Пожалуйста!» «Разве у меня есть выбор?» — риторически поинтересовалась Эвелина. Ответа, как она и ожидала, не последовало. Солнечный свет больно ударил по глазам, когда они вышли наружу. За ночь ощутимо подморозило и сейчас свет миллиардами острых граней хрустел под подошвами ботинок. Тень Далеона в очередной раз поежилась, увидев, как беззаботно идет глашатая босиком по сугробам, и вели не было холодно даже смотреть на нее. — Ты не сердишься на меня? — первая начала разговор вестница, небрежно откидывая прядь светлых волос с лба За что? — спросила чужачка. «Ну как же!» — улыбнулась глашатая. «Тебе пришлось достаточно долгое время просидеть в одиночестве, без еды и питья. Тем более, как ты, наверное, уже поняла, в воздухе, напоенном ароматом жажды». «Нет, не сержусь», — покачала головой Эвелина. «Правда, я не поняла, к чему было это представление. Вы ожидали» что я наброшусь на охранника с кулаками, пытаясь отобрать его флягу. — И это в том числе, — кивнула ее собеседница. — Просто я не смогла удержаться от любопытства. — Видишь ли, ты сейчас прошла испытание, которому подвергаются все желающие стать старшими гончими. Мне стало интересно, сумеет ли ученица Демиэна справиться с этим заданием. «Бывшая ученица», — поправила чужачка, поморщившись от слов глашатой. Затем, заинтересовавшись, задала вопрос. «И как? Я справилась?» «Вполне», — рассмеялась девчушка. «Многих на моей памяти приводили в ту комнату. Кто-то, не выдержав, начинал умолять о пощаде. От этих я отказывалась сразу же. Кто-то пытался сразиться с охранником. Тут все зависело от их мастерства и от отваги. Те, что побеждали, становились старшими гончими. Те, что проигрывали, получали второй шанс через какое-то время, если они доживали до повторной милости, конечно. Обычно жизнь младшей гончей — весьма кратковременное явление, «А еще какие-нибудь пути выхода из ситуации есть?» Продолжила расспросы Эвелина. «Да, конечно», — пожала плечами глашатая. «Ты ведь нашла?» «Кстати, до тебя таким способом никто не воспользовался, и никто не вышел из комнаты столь быстро». «Я польщена», — хмыкнула чужачка. «Жаль», — небрежно обронила девчушка. «Жаль, что ты не гончая. Я бы с радостью предоставила тебе изрядный кусок владений. Думаю, ты вела бы охоту справедливо и достойно. Я еще раз убедилась, что Дэмиан умеет воспитывать своих учеников». Эвелина промолчала. Она с тоской огляделась по сторонам. «Нет, невозможно бежать. Телохранители хотя отстали но все же не так сильно, как хотелось бы. Да и куда убежишь без теплой одежды? Меховой плащ остался в том доме, который выделили им для ночлега.